Глава тридцатая Как и предполагал, меня пригласили в особняк Заславских для допроса, хоть идущего в форме такой дружелюбно-деловой беседы. Михаил и Евгений Михайлович по очереди бомбардировали меня вопросами. Особенно сильно их интересовало, конечно, великое древо и мои ощущения в момент телепортации в осколок. Вот только совсем не они заставляли меня напрячься. Третий мужчина, которого пока даже и не подумали представлять, молча слушал мой рассказ, внимательно следя за мной. И, надо сказать, его взгляд сильно отличался от всего, с чем мне до этого приходилось сталкиваться. — Ну, что думаете, Иван Владимирович? — спросил в какой-то момент Михаил, когда вопросы ко мне уже начали повторяться. Он не лжет, но кое-что и не договаривает. Впервые с момента, как я его увидел, ответил мужчина. На меня внимательно посмотрели. Пришлось сделать над собой усилие, спокойно встретив эти взгляды. Не обязан я отчитываться насчет своих способностей. Очень сомневаюсь, что присутствующие захотят сейчас обострять наши отношения, а заставить меня говорить им не под силу. — Значит, это дерево? Просто твоя новая способность? — задумчиво повторил за мной Евгений Михайлович. — Рост твоей силы, мягко говоря, удивителен. Я примерно представлял, о чем сейчас думал глава. Должен ли он решить вопрос со мной радикально? С такой скоростью развития я очень скоро стану опасен для всего пояса если уже не стал. Вероятно, именно поэтому и пригласили этого мужчину. Я ощутил быстрый обмен взглядов присутствующих в кабинете людей, после чего глава семьи Заславских взял слово. — Андрей, нам нужно понять, ждать ли от тебя неприятностей. Попытаешься ли ты получить больше власти в поясе? Не захочешь ли большего? Слишком уж твоя сила выбивается из нормальности. Это очевидно уже всем, с кем ты общаешься. Иными словами, он сейчас меня просто спрашивает, буду ли я пытаться захватить власть. Унимательный взгляд приглашенного мастера обострился, я буквально душой ощутил, как он пытается считывать меня сейчас. Мне не интересна власть в поясе. Все, чего я хочу, Это заниматься боевыми искусствами, стать сильнее, возвысить школу и защитить близких. Последнее сказал с намеком на то, что не стоит пытаться влиять на меня через близких, или будет худо. Я думаю, эти люди уже все обсудили, пока меня ждали, так что не удивлюсь, если в их планах было что-то такое. Про школу я сказал, чтобы не оставалось недосказанности в моих словах. Но при этом про возрождение Школы Меча все-таки ничего не прозвучало. Это была еще одна проблема. Предполагаю, если они узнают мои намерения, могут воспринять это как серьезную угрозу. Одно дело, когда таких, как я, всего ничего. И совсем другое, если практиков подобной силы станет больше. Тут уже они могут и не выдержать. А убить ведь можно и без прямого столкновения. Подсыпать яд, убить во сне. Да, сложно со всеми моими способностями, но шанс был. Так что я решил школу упомянуть лишь скользь. Может, решать, что я про ту, где учился в этом мире, что было самым логичным. «Он говорит правду», — сказал Иван Владимирович и поднялся со своего места. Вот тут меня и проняло, в буквальном смысле накрыло его магией. Это походило на настоящий океан. Он окружал, сжимаясь вокруг. Чтобы сражаться с таким монстром на равных, придется использовать все, что у меня есть, и, возможно, даже больше. Этот маг даже сильнее старика уровня рождения души. Легендарный мастер. О нем в поясе ходили лишь слухи. Единственный полноценный маг ступени воплощения магии. «Мальчик», — сказал легендарный мастер, — «я давно отошел от дел, но пришлось вернуться. Из-за угрозы со стороны одержимых. И из-за тебя. Если с одержимыми я хорошо знаю, что делать, то вот с тобой у меня... Большие вопросы. Твоя сила ненормальна. В таком возрасте сравняться с оплотом магии и при этом продолжать расти. Очень скоро ты станешь угрозой, сравнившись не только с Михаилом, но и со мной. Так и скажи теперь, почему я не должен считать тебя угрозой поясу? Повисла пауза. Заславский напрягся, он явно не ожидал от мужчины такого. Михаил рядом с ним также застыл, внимательно следя за мной. Я же продолжал ощущать накатывающие волны живого океана, магической силы. Меня явно пытались, если не запугать, то впечатлить демонстрируемой мощью. И я не скажу, что это у подошедшего мага не получалось. Если честно, я не был уверен в том, что смогу справиться в прямом столкновении с этим экспертом, даже если сожгу свое развитие. С другой же стороны, ему поединок со мной также может стоить многого. Как минимум потому, что у вас сейчас под боком висит проблема с одержимыми, а поединок со мной может сильно ослабить вас. Я твердо посмотрел в глаза воплощения магии. К тому же вы сами сказали, что я не лгу. — Людям свойственно менять свое мнение и желание со временем, — хмыкнул в ответ мужчина, но магическую силу отозвал, позволил мне выдохнуть. — Вот что, Андрей, у тебя не такой уж большой выбор, если подумать. — Первое... Тебе придется дать клятву на магическом источнике, что ты не станешь претендовать на власть внутри пояса и сделаешь все, чтобы защитить пояс от внешних и внутренних врагов. Создание такой клятвы даже мне непросто, но я справлюсь. Второе. С этой клятвой можешь войти в любую из великих семей в качестве наследника или даже создать свою семью. Твоя сила уже сейчас может позволить это сделать. Мы поможем со всеми бумагами и оформлением, а также пояс выделит твоей новой семье землю. Все как полагается. Но ты все-таки подумай насчет вступления в качестве наследника. Это куда выгоднее для тебя и твоего будущего. На все это я даю тебе пять лет. Можешь выбирать и не торопиться, или даже выторговать себе условия. Многие семьи, уверен, захотят принять к себе такого сильного человека. Если не согласен, уходи. В нашем поясе тебе не место. Попытаешься вернуться, я лично заставлю тебя пожалеть об этом. В момент, когда он произнес последнюю фразу, на мои плечи словно скала опустилась. В ушах зашумела кровь, а сам я даже немного пошатнулся. Вот же. Пришлось раскручивать природную энергию на теле, чтобы остановить воздействие магических потоков. В голове быстро проигрались варианты. Создание семьи — это очень щедрое предложение. В поясе такими предложениями не раскидывались. Иными словами, мне предлагали стать благородным. «Понятно, для чего это делалось». Будучи наследником семьи, я остановился ее частью и стал бы обучать других ее членов, а также союзников, конечно. Это усиливало пояс в целом, хоть и умешивалось в политику семей, но великому магу на это было плевать. Однако мне все равно не нравилось то, как они продавливали клятву. Фактически пытаясь заставить меня делать то, что им нужно. Неужели, правда, считали, что это прибавит мне лояльности? По-хорошему, следовало послать их к чертям и уходить. Но в поясе у меня еще оставались мама с сестрой, да и с приютом надо было что-то делать. Но не могу я ребят оставить. Да и куда уходить? Вначале нужно подыскать место и обустроиться, хотя бы тот осколок. — Благодаря трону там можно неплохо сесть, только нужно время. А эти уроды, я посмотрел на трех магов, с ними все понятно. Согласен с первым пунктом, ответил им спокойно. Если это не навредит мне, конечно. Не навредит, клянусь честью и своей силой. Также спокойно ответил мне Иван Владимирович. Как я знал, Магии сильно не нравилось, если ей клялись и нарушали данное слово, но сама по себе такая клятва не была какой-то неприложной. Там ничего сложного нет, я сделаю все сам, от тебя требуется только произнесение самой клятвы. Но я так понимаю, основная проблема у тебя сейчас возникла со вторым пунктом. Я не собираюсь вступать в семью кому бы то ни было. — подтвердил я. — А насчет создания своей... — Я подумаю. — Подумай. Так или иначе, но тебе нужно присоединиться к кому-то из благородных или создать свое. Иначе тебя просто не поймут. Но давай вернемся к этому вопросу лет через пять, когда и ситуация в поясе успокоится, и ты приглядишься к семьям. Поверь, ты сам поймешь, что это единственный вариант для тебя, если хочешь жить в поясе. Ладно. Отсрочка в пять лет меня полностью устраивала, я был практически уверен, что к этому времени уже смогу разобраться во всех проблемах. Ну, раз мы все решили, давай разбираться с клятвой, можешь быть свободен». «Наверное, хочешь уже навестить своих сирот?» «Ребята хорошие, правильно сделал, что решил ими заняться». Мне стоило больших усилий промолчать. Естественно, как и Заславские, сильнейший маг пояса хорошо знал про мой интерес к приюту и не приминул напомнить об этом. Намек был понятен, да и не первый он вспоминал про приют. «Чего уж там». Сам процесс принесения клятвы оказался странным образом похож на ритуалы мира боевых искусств. В том смысле, что Иван Владимирович создал что-то вроде резервуара из магической силы и потребовал опустить руки в него. Пришлось сделать над собой усилие. Уверен, маг не станет рисковать своей мощью и нарушать собственное слово, но червячок сомнения у меня все равно оставался. Ну, мало ли. Обошлось. Когда погрузил руки в магический источник, меня тут же что-то обхватило за кистью, словно бы незримые пальцы, а затем я дал развернутую клятву, повторяя за Иваном Владимировичем. Слово в слово. И в ней содержалось ровно то, что и было обещано. Я клялся, что не причиню урон поясу, буду следовать его законам и никогда не присягну на власть внутри него, даже через третьих или четвертых лиц. Хитрая, выверенная клятва, практически не оставляющая лазеек, но меня она полностью устраивала. В том смысле, что я не собирался править этим поясом, а вот возродить школу хотел. И допускаю, что мои ученики запросто в будущем могут стать одними из правителей пояса, если получится вернуть славу школе, конечно. Момент подтверждения клятвы отдался небольшим импульсом, который начался с рук и прошелся по всему телу. Появилось внутреннее ощущение скованности, но практически сразу прошло. И я неожиданно для себя понял, что могу разрушить данную клятву. Вот так просто. Использовать природную энергию, создать сильные импульсы, разорвать ее в любой момент. Хотя со словом «мага» это попросту невозможно. Однако... Лишь после принесения клятвы присутствующие, в том числе и глава Заславских, расслабились. Я вдруг понял, что все это время они с Михаилом напряженно следили, за каждым моим движением опасаясь нападения. Возможно, во время ритуала клятвы Мак становился уязвим, не знаю. Но сейчас все вернулось в норму. Меня еще несколько минут помучили вопросами, а затем отпустили. Михаил не забыл напомнить, что в городе сейчас комендантский час, и чтобы я не шлялся во время него по улицам. Машина, которая везла меня сюда, отвезет в любое место, которое я укажу. Сдерживая эмоции, я со всем возможным спокойствием попрощался с присутствующими и направился к выходу. Тяжелые переговоры на сегодня были закончены, а мне еще предстояло как следует обдумать. Что же все происходящее значило? «Ну и что думаете?» — спросил Иван Владимирович, когда за парнем закрылась дверь, и он ушел. «Нужно было провести эту клятву раньше». — пробормотал Евгений Михайлович. — Раньше? — Это когда, Женя? — Когда вернулся в поезд, так и провел. — Да и этот ритуал отнимает кучу сил. — Ладно, это я так, скорее себе, выговариваю, — махнул рукой Заславский. — Лучше скажи, как тебе он? Доставит проблем? «Доставит, конечно, мальчишка с такой силой обязательно будет проблемой. Но сейчас он нужен нам. Одержимых оказалось куда больше, чем мы считали, и предателю ударили в самое сердце. А что потом делать с ним, будем думать, как решим главную проблему пояса». «Не думаю, что он согласится вступить к кому-нибудь в семью. Упрямец еще тот», — заметил Михаил. «Значит, надо сделать так, чтобы захотел. Мне что, вас учить? Он должен передать свои знания дальше и плевать, к какой семье присоединиться. Отбегать от беготни его удержат жена и дети. Сами знаете, как они приземляют». «Ну, а для пояса в целом любой его выбор будет хорош». «Не могу с этим согласиться», — хмыкнул в ответ глава Заславских. «У тебя преимущество, Женя. Будь благодарен и поговори со своей Марией», — со вздохом ответил ему Иван Михайлович и поднялся. «Ладно, не мне тебя учить. Устал я после этого ритуала. Пойду отдохну». Будет что-то срочное, знаете, как со мной связаться. С этими словами великий маг тринадцатого пояса растаял в воздухе, оставил двух задумчивых людей.